Воскресение. Процесс, посредством которого Бог может быть возвращен к жизни. Основная проблема состоит в том, что тело Бога и Его воля были разделены, посредством чего была разорвана связь между вещественной и невещественной сферами. Чтобы это исправить, искра нашла себе другого носителя. И поскольку тело этого носителя принадлежит к вещественной сфере, тогда как его принцип принадлежит к невещественной, а холст осуществляет взаимосвязь между этими двумя сферами, необходимый минимум оказался соблюден. Однако есть лишь один холстовик, и новый носитель не имеет его отпечатка, ввиду чего он никогда не сможет достичь полного согласия с холстом. Так что искра понемногу просачивается обратно в холст. Невещественная сфера отделяется от вещественной. Кроме того, холстовик знаком с природой холста в то время как новый носитель знаком лишь с вещественной сферой, ввиду чего все, что делается им с помощью искры, тяготеет к материальному, то есть низменному и уродливому, в ущерб нематериальному, то есть умозрительному и прекрасному. Воскресение должно обеспечить воссоединение тела холстовика с его волей при посредстве холста, вновь объединив сферы и приведя все вещи к согласию. Но как это может быть достигнуто? Если бы холстовик был жив, это мог бы сделать он. Это может сделать новый носитель искры, если у него окажутся желание и способность возвратить телу холстовика в волю. Но все другие способы поистине очень сложны. Сказанное вовсе не означает, будто воскресение невозможно в принципе. Напротив, оно весьма вероятно, ибо таков естественный порядок вещей и искра неустанно действует в этом направлении, чувствуя свою отделенность от своего природного места точно так же, как демон чувствует свою отделенность от промежуточной сферы, как боль. Однако для манипуляторов холста предпочтительно, чтобы воскресение не произошло, поскольку после этого холстовик обрушит свое возмездие на тех, кто использовал принадлежащие ему силы в недостойных целях. Как отмечается в уцелевших писаниях, холстовик весьма подвержен гневу. Известно, что он неоднократно насылал на мир ужасные болезни и потопы, стирая с лица земли все живое, кроме тех, кто успел спрятаться в ковчеге. Так следует ли желать воскресения Бога? Может быть и нет, если у вас нет ковчега, и вы не готовы провести в нем всю оставшуюся жизнь.